Иван Федорович поглядел на него и остановился. И то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую, испитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком-височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый, чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая, чего идешь, не пройдешь. Видишь, что обоим нам, умным людям, переговорить есть чего. Иван Федорович затрясся. Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак! Полетело было с языка его, но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое. Что, батюшка? Спит или проснулся? Тихо и смиренно проговорил он себе самому неожиданно и вдруг тоже совсем неожиданно сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно. Он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел с уверенностью почти строго. «Еще почивают-с!» выговорил он неторопливо. «Сам, дескать, первый заговорил, а не я». — Удивляюсь я на вас, сударь, — прибавил он, помолчав, как-то сжиманно опустив глаза, выставив правую ножку вперед и поигрывая носочком лакированные ботинки. — С чего ты на меня удивляешься? — отрывисто и сурово произнес Иван Федорович. — Изо всех сил себя сдерживая и вдруг, с отвращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство и что ни за что не уйдет отсюда, не удовлетворив его. «Зачем вы, сударь, в чермашню не с? Вдруг вскинул глазками Смердяков и фамильярно улыбнулся. «А чему я улыбнулся? Сам, дескать, должен понять, если умный человек». Как бы говорил его прищуренный левый глазок. «Зачем я в чермашню поеду?» — удивился Иван Федорович. Смердяков опять помолчал. «Сами же, Федор Павлович, так вас об этом умолялись?» — проговорил он, наконец, не спеша. «И как бы сам...» не ценя своего ответа. Третистепенную, дескать, причиной отделываюсь, только чтобы что-нибудь сказать. Э, черт, говори с ней, чего тебе надобно, вскричал наконец гневливо Иван Федорович со смирением переходя на грубость. Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямей, но продолжал глядеть с тем же спокойствием и с той же улыбочкой. Существенного. «Ничего нет -с. А так-с! К разговору!» Наступило опять молчание. Промолчали чуть не с минуту. Иван Федорович знал, что он должен был сейчас встать и рассердиться. А Смердяков стоял пред ним и как бы ждал. «А вот посмотрю я, рассердишься ты или нет!» Так, по крайней мере, представлялось Ивану Федоровичу. Наконец он качнулся, чтобы встать. Смердяков тотчас поймал мгновение. — Ужасное мое положение, Иван Федорович. Не знаю даже, как и помочь себе. Проговорил он вдруг твердо и раздельно, и с последним словом своим вздохнул. Иван Федорович тотчас же опять уселся. — Оба совсем блажные-с. Оба дошли до самого малого ребячества-с. Продолжал Смердяков. Я про вашего родителя и про вашего братца с Дмитрием Федоровичем. Вот они встанут теперь, Федор Павлович, и начнут сейчас приставать ко мне каждую минуту. Что не пришла? Зачем не пришла? И так вплоть до полуночи, даже и за полночь. А Коля Аграфена Александровна не придет, потому что они, пожалуй, совсем и не намерены вовсе никогда прийти с то накинутся на меня опять завтра поутру. Зачем не пришла, отчего не пришла, когда придет. Точно я в этом, в чем, пред ними выхожу виноват. С другой стороны такая статья-с, как только сейчас смеркнется, да и раньше того. Братец ваш с ружьем в руках явится по соседству. Смотри, дескать, Шельма, бульонщик. Проглядишь ее у меня... И не дашь мне знать, что пришла, убью тебя прежде всякого. Пройдет ночь, на утро они тоже, как и Федор Павлович, мучительски мучить меня начнут. Зачем не пришла? Скоро ли покажется, и точно я опять-таки? И пред ними виноват выхожу в том, что их госпожа не явилась. И до того с каждым днем и с каждым часом все дальше серчают образ, что, думаю, иной час от страху сам жизни себя лишить. — Я, сударь, на них не надеюсь. — А зачем ввязался? Зачем Дмитрию Федоровичу стал переносить? — раздражительно проговорил Иван Федорович. — А как бы я не ввязался? — Да я и не ввязывался вовсе, если хотите знать, в полной точности. Я с самого начала все молчал, возражать не смея они сами определили мне своим слугой Личардой при них состоять. Только и знают с тех пор одно слово. Убью тебя, Шельму, если пропустишь. Наверное, полагаю, сударь, что со мной завтра длинное подучие приключится. Какая такая длинная подучие? Длинный припадок такой-с. Чрезвычайно длинный-с. Несколько часов-с. Али, пожалуй, день и другой продолжается. Раз со мной продолжалось это три дня, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять. Я все три дня не мог в разум войти. За Герцен за здешним доктором, тогда Федор Павлович посылались. Так тот льду к теме не прикладывал, да еще одно средство употребил. Помереть бы мог. -с. Да ведь говорят... «Подучию нельзя заранее предузнать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет?» С особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович. «Это точно, что нельзя предузнать. К тому же ты тогда упал с чердака. На чердак каждый день лазаюсь. Могу и завтра упасть с чердака. А не с чердака так в погреб упадусь». В погреб тоже каждый день хожусь по своей надобности. Иван Федорович длинно посмотрел на него. — Плетешь ты, я вижу, и я тебя что-то не понимаю. Тихо, но как-то грозно проговорил он. — Притвориться, что ли, ты хочешь завтра на три дня в подучий, А? Смердяков, смотревший в землю и игравший опять... Носочком правой ноги поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую, поднял голову и, усмехнувшись, произнес «Если бы я даже эту самую штуку и мог то есть чтобы притвориться -с, ну и так как ее сделать совсем нетрудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти». Ибо когда я в болезни лежу, то хотя бы Аграфена Александровна пришла к ихнему родителю, не могут они тогда с больного человека спросить, зачем не донес. Сами постыдятся». «Э, черт!» — вскинулся вдруг Иван Федорович с перекосившимся от злобы лицом. «Что ты все в своей жизни трусишь? Все эти угрозы брата Дмитрия, только азартные слова и больше ничего!» Не убьет он тебя. Убьет, да не тебя. Убьет, как мухус, и прежде всего меня-с, а пуще того я другого боюсь, чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что нелепое над родителем своим учинят. А почему тебя сочтут сообщником? Потому сочтут сообщником, что я им эти самые знаки в секрете большом сообщил, Какие знаки? Кому сообщил? Черт тебя побери, говори яснее! Должен совершенно признаться, с педанским спокойствием тянул Смердюков, что тут есть один секрет у меня с Федором Павловичем. Они, как сами изволите знать, если только изволите это знать, уже несколько дней, как то есть ночь или даже вечер, так тотчас с изнутри и запрутся. Вы каждый раз стали под конец возвращаться рано к себе наверх. А вчера так и совсем никуда не выходились. А потому, может, и не знаете, как они старательно начали теперь запираться на ночь. И приходи хоть сам, Григорий Васильевич, так они разве что по голосу, убедясь, ему отопрутся. Но Григорий Васильевич не приходится, потому служу им теперь в комнатах один яс».